Александра Анинская. Это имя почти забыто. А в конце XIX начале XX века повести и рассказы Анинской пользовались широкой известностью. Александра Анинская. Годы жизни 1840-ы